В древневосточном обществе этот класс представлен одним-единственным человеком или одной-единственной семьей. Тогда друг с другом конкурировали государства, а внутри государства конкуренции не было, не считая внутренней борьбы царедворцев за влияние. Поэтому и конкурирующий слой населения каждого государства представлен всего-навсего одной правящей семьей фараона, императора, в общем, монарха. Логичным является то, что власть монарха абсолютна. он присваивает себе ресурсы всей страны, он всем распоряжается, строй, который называли системой поголовного рабства. Тот, кто участвует в конкурентной борьбе, тот хозяин страны. И если в конкуренцию вовлечен один человек – то он и должен быть абсолютным монархом. феодальную эпоху конкуренция идет через обширный класс феодалов. Они хозяева тогдашнего общества. Они вырабатывают и поддерживают мораль, задают стереотипы поведения. Европа живет для них. Феодалы — соль земли. Ведь через их посредничество — идет конкурентная борьба. Ранний капитализм. Общество движется корыстью промышленников, купцов и банкиров. Это ведущий класс общества. Именно он присваивает себе все плоды конкурентных преимуществ той или иной страны. Современный капитализм. Конкуренция идет уже не через собственников, а через менеджеров. Произошла так называемая управленческая революция. Ответственность за ведение бизнеса перешла от владельцев к наемным управляющим. Победы в бизнесе куются в заводских цехах и научных лабораториях, школьных классах и художественных мастерских. Но чтобы трудолюбие рабочих, квалификация инженеров, мастерство учителей и талант-дизайнеров были приняты рынком, требуется бескомпромиссная борьба менеджерских решений. Благодаря менеджерам, те фирмы, где есть какие-то конкурентные преимущества, могут захватить долю на рынке, расширить объемы производства и оказываемых услуг, скупить акции своих неудачливых конкурентов. Поэтому именно менеджеры являются ведущим классом нынешнего общества. Через них идет конкуренция. Этот класс и присваивает себе непропорционально большую долю общественного пирога. Сейчас в США генеральные директора корпораций в среднем зарабатывают в 475 раз больше, чем средний заводской рабочий. В 1980 году всего в 42 раза. Трудно сказать, справедливо это или нет, но, во всяком случае, эффективно. Россию рано или поздно тоже ждет управленческая революция. Российский рынок на пороге нового этапа развития, когда фигура топ-менеджера окажется в центре общественной жизни, формируя новую российскую рыночную культуру. Менеджеры все больше и больше выходят на передний план – «заслоняя собственников. Если на Западе революция менеджеров – это усиление зависимости менеджерское решение прирост капитала, то в России от менеджеров все более зависит экономическое и социальное положение государства. Рабочие места, налоги, валютная выручка страны, социальная обстановка», – считает Максим Сотников. Таким образом, ключевым фактором для успеха общества является наличие того класса, сословия или хотя бы большой группы людей, которые уже имеют внутри себя конкурентные отношения и соответствующий менталитет. Они берут на себя бремя конкуренции и становятся господствующим классом. Так, в Японии после революции Мэйдзи, 1860-е годы оказался под рукой в кавычках класс самураев, людей конкурентных и в то же время хорошо вписывающихся в самые разные условия. И оказалось, что самурайская идеология идеально подходила для японского варианта развития капитализма. Более древний пример – индоевропейцы. У индоевропейских племен одна из варн – варно воинов охотников в любых условиях, где бы ни оказалось племя, легко принимало на себя роль конкурентной группы, и благодаря этому все племя успешно адаптировалось к незнакомому окружению. Это была универсальная конкурентная среда, которая принимала любое обличие. По континенту распространялись не только индоевропейцы сколько идея трехварнового общества при гегемонии воинов, пишет по этому поводу Эдуард Берзин. То же самое можно сказать о древних германцах, где все поголовно мужское население было конкурентной средой, потенциальными господами. Когда германское племя франков захватило бывшую римскую провинцию Галлию, Они легко смогли вжиться в роль хозяев страны и на основе конкурентных стереотипов поведения создать новую систему управления, ту самую систему, которая потом породила феодализм, а с ним и современное общество.